Глава одиннадцатая Она была права. Никаких чудес не произошло. Никто не явился, чтобы спасти их от нужды и голода, и Краин не воскрес после первой же дозы волшебного порошка. Он хворал долго и трудно. Лихорадка то отступала, то принимала стерзать его с новой силой. Он таял, слабел, рана очистилась, но заживала медленно Маковое молочко помогало плохо, и боль постоянно мучила его, лишая сна. Фамка понимала. Будь у них для больного хоть что-нибудь получше, чем жидкая болтушка из той же каши, которую варили для всех, дело пошло бы на поправку. Но все-таки он не умер, чаще открывал глаза, а изредка даже ронял два-три слова. Его вечной неутомимой собеседницей была Жданка. Усевшись у изголовья, она болтала обо всем на свете, рассказывала какие-то истории, обычно начинавшиеся словами. «У нас под мостом был один такой» или тихонько пела. краин против ее присутствия не возражал. Во всяком случае, в минуты просветления не гнал от себя и ни разу не обругал. Из хижины Жданка почти не выходила. Гулять босиком в открытом бальном платье по Северному пригорию в середине месяца Чернотропа не смогла даже привычная ко всему нищенка с болота. На Фамкины плечи легло нехитрое хозяйство. Вода в поющих ручьях, печка, давно поглотившая весь уголь и теперь жадно пожиравшая деревянный хлам из быстро пустеющего чулана. Постирать бинты, сменить под раненым травяную подстилку, сготовить жалкий обед, который никого не насыщал, но позволял не умереть с голоду. Еду и немного дров добывали варка, ланка и илка. Небольшие поленья и щепки таскали у дядьки Антона, так звали хозяина починка Верхнего. А хлеб насущный зарабатывали честным трудом. В первый же день дядька Антон Хмуро оглядев представшую перед ним оборванную троицу, заявил, что платит только за работу. А сколько народу я будет делать, ему плевать. Варка не спорил. Это показалось ему справедливым. Выяснилось, что работать так отчаянно и самозабвенно, как в первые дни, когда он пытался усталостью прогнать черное горе, уже невозможно. Боль ушла внутрь и больше не душила его каждую минуту. Он колол. Илка с ланкой складывали, но к полудню колун сам вывалился из рук. Хорошо по ноге не попал. Варка отполз в сторону и привалился спиной к поленнице. Илка остановился, выронил полено и некоторое время глазел на тяжко дышащего варку, а потом шагнул вперед, медленно нагнулся и поднял валявшийся у чербака колун. Варка зажмурился Ожидая, что тот засадит себе по ноге, но обошлось. Илка тюкнул по чурбаку и тюкал до тех пор, пока чурбак не раскололся. Колол он медленнее Варке, но все же работа шла. Теперь они могли меняться. Варка подумал, что Илке полегчало. Но тот по-прежнему молчал и делал только то, к чему его принуждала Ланка. На этот раз хозяин осыпал в Варкину шапку крупы-черняшки, в которой почему-то попадались красивые желтенькие камешки. Прикрыл все это очень толстым ломтем хлеба и сказал, «Девку-то здесь оставьте. Чего ей туда-сюда мотаться?» Крайн как воду глядел. Похоже, пригорские нравы были ему хорошо известны. Ланка съежилась. «Какую девку?» — переспросил Варка, озираясь. Честнейшие синие глаза выражали неподдельное изумление. «Вот эту!» Корявый палец уперся в Ланку. сам ты девка!» Криплым дискантом заявила Ланка. «Разуй глаза, дядя! Парень я!» «Не груби старшим!» Варка осторожно треснул Ланку по затылку. «Простите, хозяин! Это мой младший брат. Иларионом зовут». «Ларка я!» Ланка шмыгнула носом, старательно вытерла его рукавом. Хозяин Антон глядел с сомнением. Одинаково по-мужски завязанные хвосты, неопределенного белесого цвета, одинаково светлые глаза, одинаковый слой грязи на тощих голодных лицах. Только один высокий, а другой едва ему по плечо. — Нежный, больно, брат твой. Ручки беленькие. — Так ведь младшенький, — ласково сказал Варка. — Баловали его. — Че он привязался? — пробубнила под нос Ланка, сутулившись и ковыряя землю тупым носком тяжелого ботинка. — Пошли домой. Жрать охота! И они пошли, причем Ланка старательно горбилась и загребала ногами. — Тебе бы в театре играть, — восхитился Варка, когда дядька Антон остался далеко позади. — А я и играла, — гордо сообщила Ланка. — На балу у господина-наместника в живых картинах. — Кого? — Белую лилию — символ невинности и красоты. «Ха — Ха! — хмыкнул Варка. — Оно и видно. — А в рукав саморкаться где научилась? — На тебя насмотрелась, — ответствовала прекрасная Илана. — Давай хлеб сейчас съедим, а то я до дома не дойду. Через несколько дней, когда куча чербаков уменьшилась наполовину, На руках у всех троих красовались кровавые мозоли, а ланка то и дело хваталась за спину. Хозяин для обычного расчета не вышел. Вместо него на крыльцо выкатился круглый тючок, туго-натуго перевязанный серым пуховым платком. Снизу из-под платка виднелись валеные сапожки, сверху носик пуговкой и красные щеки. «Деда совсем скрутила», — пропищал тючок. «Лежит, не встает». «Мамка говорит, идите на кухню». На кухне варки сразу понравилось. Во-первых, тут было очень тепло. Во-вторых, на добела выскобленном столе стояла большая миска пышной рассыпчатой каши. Из каши торчали три деревянные ложки. «Мир этому дому!» — сказал Варка, стягивая шапку. Рядом слабо ахнули. Варка с трудом оторвал взгляд от каши. Перед ним стояла маленькая и сохшая женщина, похожая на полевой цветок, сто лет лежавшая в каком-то забытом гербарии. Волосы, глаза, одежда — все казалось серым, плоским, покрытым беловатой плесенью. «Вы...» вы вернулись спросила она слегка задыхаясь чего растерялся варка не здешние мы первый раз тут женщина подобралась ближе не сводя глаз с его лица ну ты икраин варка почувствовала что никак не может закрыть рот я кто глупо переспросил он женщина смотрела на него с отчаянием и надеждой нет какой еще краин варка я а это мой брат ларка из белой криницы мы. — тоже сумасшедшаяе вдруг понял он совсем безумно и помешалось очень давно краинов не бывает шмыгнув носом сообщила ланка тогда почему ты такой с глубокой тоской спросила женщина. «Какой?» Но женщина уже опустила голову, отступила в тень. «Ешьте». «Мы не можем», — сказал Варка, глотая голодную слюну. «Мы плату с собой берем. У нас дома товарищ больной». Ланка отчаянно пихала его локтем в бок, и он слегка отстранился, чтобы ей было труднее толкаться. Женщина молча потянула шапку из стиснутых варкиных пальцев, бесшумно ушла куда-то и вернулась с неслыханно щедрой платой. Шапка была полна чистой белой фасолью. аварка то думал, что они тут по бедности едят только порченные червями бобы. Сверху лежала половина свежего пахучего каравая. «Садитесь и ешьте». Тут уж Варка не выдержал. Зажав драгоценную шапку между колен, он хищно набросился на кашу. Ланка не кушала, а лопала, забыв про хорошее воспитание, и даже Илке не пришлось объяснять, что надо делать. На другой день повторилось то же самое. Тихая женщина, похожая на пыльную моль, сытный обед, шапка, полная фасоли, Только на этот раз сверху лежал кусок козьего сыру. На третий день такой райской жизни Варка решился. «Не найдется ли у вас немного мяса?» — попросил он, снова пустив в ход свою знаменитую улыбку. «Маленький кусочек, не больше ладони. Наш товарищ болен и очень истощен. Уже много дней между жизнью и смертью». Кружка бульона, и он, может быть, станет на ноги. «Твой товарищ Крайн?» Варка едва не упал с табурета. Ланка вытаращила глаза и уже собиралась кивнуть. Пришлось незаметно наступить ей на ногу. «Нет, но он весь изранен, ему надо...» «Если он не Крайн, почему вы до сих пор живы?» «Там нельзя жить». «Крайны все прокляли». «Да ничего», — осторожно начал Варка. «Живем пока. Нам деваться некуда». «Здесь правда живут крайны?» — спросила Ланка, сделав большие глаза. «Жили», — вздохнула хозяйка. «Настоящие крайны? С крыльями? Прекрасные и мудрые?» Ничего не ответив, женщина снова исчезла в глубине дома. Вернулась она с маленьким котелком в руках. Варка приподнял крышку. Упоительный запах заставил его зажмуриться. В котелке под желтой коркой застывшего жира плескался густой куриный бульон, приправленный травами и кореньями. «Спасибо!» Такое и мертвого подымет. Варка чувствовал, что сейчас станет на колени, и начнет целовать руки этой серой, замученной женщины. «Как только ему полегчает, уходите», — прошелестела женщина. Крайно отвернулись от людей. Людям здесь не место. Сытным обедом быстро пришел конец. К полудню следующего дня самые корявые чурбаки были расколоты, дрова сложены под навесом. Правда, поленница получилась малость кривобокая. На стук из дома вышел хозяин Антон, долго хмыкал, кряхтел и гмыкал. Трое подростков молча ждали. Они уже претерпелись и не обращали внимания на погоду. Пятый день с грязно-серого неба сыпалась влажная пыль, которая то промерзала и покрывала все белым налетом, как снег, то просачивалась везде и всюду, как мерзкий, Осенний дождь. Хозяин хмыкнул в последний раз, насыпал ровно полшапки, траченной долгоносиком крупы черняшки, тяжело вздохнул и, глядя в землю, пробормотал что-то насчет навоза, который, хошь-нехошь, -хошь, очистить надо. — Ладно, — сказал Варка, — завтра. — Плата прежняя, — прищурился хозяин. Варка кивнул начнешь спорить вообще без работы останешься одного не пойму взгляд хозяина был серым и пустым как небо почему у вас до сих пор души не выпили кто перепугалась ланка откраины говорил я тебе девка иди ко мне жить не девка я он парень упрямо соврал варка по дороге ланка пожела узнать что означает выражение «чистить навоз». Узнав, позеленела и стала дышать ртом, как рыба на песке. Варка сразу понял что навоз придется чистить ему одному. В лучшем случае вместе с Илкой, если, конечно, удастся растолковать ему, как держать навозные вилы. Полдня Варка предавался блаженному безделью лежал на животе с закрытыми глазами и слушал как фамка грызется с ланкой как трещит печка как жданка уговаривает раненого выпить разбавленный бульон варка был совершенно уверен что Краин слишком истощен и просто не в силах переломить болезнь он оказался прав следующим утром мужественно назначенным для чистки навоза с донеслись скрип и возня Взбудоражившие всех обитателей хижины Злобно шипя сквозь зубы Раненый пытался сесть Длинные пальцы с обломанными ногтями Цеплялись за шершавую стену печки Но все время соскальзывали Жданка поспешила на помощь Подставила костлявое плечико Ухватившись за нее краин уселся на лежанке И даже спустил ноги Варка кинулся к нему готовый выполнить любую просьбу и замер оказалось что на него в упор смотрят ясные широко распахнутые глаза сияющие очи цвета прозрачных сумерек цвета ветра вольно летящего под зеленоватым вечерним небом они все время менялись точно вода несущая быстрые тени облаков варка потряс головой старательно отгоняя наваждение вождение. Ланкины губы сами собой приоткрылись, руки прижались к груди. Где были ее собственные глаза? Как же она раньше не замечала? Кавалер с таким взглядом может позволить себе и дурацкую прическу, и одежду от городского мусорщика. «Пожрать бы чего!» — хрипло сказал обладатель прекрасных глаз. Фамка встрепенулась, торопливо поднесла к его губам котелок с разбавленными теплой водой остатками бульона. Крайн жадно выпил и уставился на нее выжидающе. Фамка метнулась к печке, вытащила котел с вчерашней кашей, которую Варка рассчитывал получить на завтрак перед трудным подвигом чистки антонова хлеба Крайн сумел удержать в руках ложку Утвердил котел на коленях и по птичьи одним глазом заглянул внутрь. «Ну все», — обреченно подумал Варка, — «сейчас скажет, что не может есть такую дрянь». «Или что крайны этого вообще не едят». «Чем тогда мы его кормить будем?» Но Крайн хмыкнул и споро принялся за еду, выскрип котел дочисто, старательно облизал ложку. «Как поживает дядька Антон?» — спросил он, со стуком бросив ложку в пустой котел. — Хорошо, — пробормотал Варка, — только мается. — Прострел у него. Краин кивнул. На худом, пуще прежнего обтянутом кожей лице, ясно читалось. Так ему под лицу и надо. — А почему он все время твердит, что это место проклято? — нежным голосом подинтересовала ланка Потому что оно проклято. — Краинами? Сейчас обидится, подумал Варка. Не парь уж, — строго прикрикнул он, стараясь замять неловкость. Крайны не умеют проклинать. Я умею, сказал Краин, сопроводив свои слова одной из душевных улыбок крысы. Ой, подумал Варка. И что? попыталась внести ясность предусмотрительная Фамка. Теперь придут Крайны и выпьют наши души? Нет. — отрезал Крайн. — Не придут. И улыбка сбежала с его лица. — Как это? Выпьют души! — забеспокоилась Жданка. — Показать! — Фамка уронила котел. Ланка взвизгнула и метнулась в угол. Варке пришло в голову, что они своими руками заботливо выходили большое опасное лихо. — Вам надо принять лекарство Осторожно вмешался он. «Вот это из белого мешочка. Тут еще осталось на два приема. А это я смешал». Краин посмотрел так, что варке захотелось немедленно все бросить и извиниться за свое непристойное предложение. «Гадость же!» — сказал он, скривившись. «Ты сам-то хоть раз попробуй». «Пробовал!» — согласился варка «Ужасная гадость, но вроде бы помогает». «Вроде бы», — издевательски передразнил Крайн. «Ну давай, давай сюда свою отраву». Гадость была выпита залпом, кружка брезгливо отброшена, аварка утвердился в мысли, что в бессознательном состоянии Крайн ему нравился гораздо больше. «Дайте одеться», — непререкаемым тоном приказал Крайн о протянул ланка видите ли господин лунь ваша одежда она все равно уже никуда не годилась бодро вмешалась жданка совсем никуда так что мы ее выбросили прелест да а в чем теперь я буду ходить в одеяле ходить вам пока нельзя собравшись с духом со всей возможной твердостью заявил варка уго «Почему это ты здесь распоряжаешься?» «Потому что я ваш травник», — шаляя от собственной наглости, заявил Варка. «Ну, так уж получилось. И ходить вы не можете. А вот одежда». Фамка потихоньку вытащила из-под стола торбу, пошарив на дне. Извлекла небольшой сверток. «Это ваша. Я захватила на всякий случай». Варка покосился на нее с подозрением. В норах были свои твердые понятия о достойных похоронах. Если нет денег на гроб, то хоть одежда должна быть приличной. «Штаны не отдавай», — прошептал он, «а то еще начнет тут бегать, рано откроется». Краин хорохорился, ворчал, но был так слаб, что рубашку надевали на него в четыре руки ланка с фамкой. «Ложитесь», — посоветовал Варка. «Посижу», — заупрямился Краин. Належался уже. Его рука потянулась к колбу, отвела с глаз мешавшую севую прядь, ощупала затылок. Про одежду я понял. «А где волосы?» «Волосы пришлось отрезать», — вздохнула Ланка. «Видите ли, они были все в крови и...» тоже никуда не годились? Надеюсь, в них не было никакой магической силы? Осторожно поинтересовался Варка. Ни малейший. Руки пробежались по шее, оценивая ущерб, причиненный прическе, вдруг замерли. А про спину ты ничего не говорил. Что там? Мешает что-то? Варка побледнел и подался назад. Он прекрасно знал, что там. Справа, от плеча до ягодиц, длинный бугристый шрам. Слева над лопаткой торчат и упираются в поясницу тонкие кривые кости, обтянутые гусиной кожей. краин мгновенно нащупал их. Что это? Потемневшие глаза впились в варку, вытягивая ответ. Варка опустив голову, смотрел в пол. Провалиться бы сквозь этот пол, и чем скорее, тем лучше. Спасая жизнь Краина, он совсем забыл об утраченных крыльях. "Ну?" прошипел Краин. "Говорите." Ланка тоже уставилась в пол, завесив лицо волосами. Умная фамка юркнула за печку и забилась там в самый дальний угол. Жданка не удержалась и всхлипнула. Прозрачно-зеленые глаза затопил дикий смертный ужас. Крайн грубо оттолкнул Жданку, выпрямился без посторонней помощи. Слева рубаха вздыбилась неуклюжим кривым горпом Нет, нет, неправда. Я чувствую их. Варка сжал кулаки один из отцовских пациентов постоянно жаловался на боль в отрубленной руке лицо крайне успокоилось подбородок взлетел вверх варко втянул голову в плечи сейчас в хижину ворвутся живые огромные крылья пробьют крышу по досточкам разнесут закопченные стены краин без сил прислонился к печному боку Затылком прижался к теплым кирпичам. Глаза на пол лица переполнены недоумением и острой детской обидой. «Не может быть!» — пошептал он. «Я не отрекался, не предавал, не отказывался. Крылья служат мне, пока я им верен!» Варка протянул руки, пытаясь удержать, но опоздал. Раненый сорвался с лежанки. Одним длинным движением преодолел пять шагов до порога, ударом плеча распахнул дверь и, раскинув руки, прыгнул вперед и вверх, так привычно, легко и уверенно, что в арке опять показалось, он взлетит. Крылья развернутся, и воздух станет надежной опорой. Толкаясь, все бросились наружу. Кое-как обрезанные сизые космы разметались по промерзшей земле. Грань лежал ничком на припорошенных снегом камнях, и снег под ним уже покраснел от крови. Общими усилиями, возвращённый на лежанку, он сразу же отвернулся лицом к стене. Он плакал. Костлявые плечи тряслись от рыданий. Вар коробка заикнулся, мол, надо бы сделать перевязку но не получил никакого ответа. Просто стоять и смотреть на эти дрожащие плечи, на руку в свежих ссадинах, впившуюся в край лежанки, на нелепый горб, вздымавшийся под тонкой рубашкой, было выше его сил. но Я пошел. Бросил он Фамке, кое-как наклобучил шапку и выскочил наружу. Через пять минут его догнала Ланка тащившая за собой илку. «Уж лучше навоз», — несчастным голосом сказала она.